Они обязаны сообщать обо всем, что происходит в пансионате, о любой мелочи. Фашизм особенно интересуют подробности. Так уж они устроены, чтобы подглядывать в замочную скважину. Рефлекс гончей роумен глянул на часы. Четверть десятого. Я могу постучать в соседнюю дверь, еще не поздно, извинюсь. В четырнадцатом номере... Тринадцатого, как и во всех дорогих пансионатах, не было. Никого не оказалось. В пятнадцатом ему ответил низкий мужской голос. «Заперто». Роман приоткрыл дверь. Она тяжело, зловеще заскрипела. «Как хорошо покрашено Эмаль прекрасна, а петли не смазаны. Дикость!» Маленький щуплый человек лежал на высокой кровати, Ноги его, обутые в модные остроносы черно-белые лаковые туфли, лежали на атласном покрывале кровати. Увидав Роумена, человек как-то стыдливо спустил ноги с атласа, потер тонкими пальцами виски, потом досадливо махнул рукой, словно высердясь на самого себя, и спросил, «Что вам?» не «Простите, здесь живет сеньора Роумен с трудом подбирал португальские слова. Трудно объясняться на языке, который близок к тому, который знаешь. Совсем иное произношение. Португальский чем-то похож на русский, такой же резкий, утверждающий. Говорил медленно, как-то подобострастно улыбаясь. Очень красивая, с веснушками. — Спросите в портье, я не слежу за соседями.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 Она была в халатике, лицо бледное, усталое, но такое в нем было счастье, так сияли ее в глаза зерца, так она тянулась к Роуману, хотя была внешне совершенно неподвижна. Но он даже зажмурился от счастья, бросился к ней, обнял, вобрал ее в себя и замер, почувствовав легкую, освобождающую усталость но ну, пригельльд спасибо вам сказал роумен подчеркнуто не глядя на заросшейеся до щетиной в лицо лангера вы крепко меня выручили без вашей помощи я бы ни черта не сделал грегорий натянув макинтош на голову спал на колчиногом диване с выпирающими пружинами, но он уснул через десять минут после того как криста привезла роа.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 которые я заставил их написать в их подлючье офисы, подействовали. Полиция не включилась в дело, ей, видимо, ничего не сообщали. А этого самого кожаного фрица, который жил здесь по фальшивым португальским документам, похоронил Лангер, я его заставил. Вполне квалифицированно волок тело в яму, гад. Я сделал ему узлы на ногах пошире, так, чтобы не упал. Работал в условиях, приближенных к их концлагерям. Все время плакал, сука. Оказывается, этого самого фрица присудили к петле заочно, в Кракове. — А ты привел приговор в исполнение. Не казни себя. Ты не мог иначе, — сказал Роумен. — Конечно.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 — Пошли вниз. Они могут подползти друг к другу. Начнут еще зубами развязываться. Они на все готовы. — Кто из них легче разваливается? — спросил Роумен, проводив глазами Кристоу, спустившуюся в подвал первый. — Ригельд, ты не чувствовал в них игры? — Какой? — Не знаю. Игры и все тут. Они все ведут какую-то игру, Грегори. Надо ж было придумать такое, за два часа напечатать объявление об охоте в джунглях, развесить их там, где они бросаются в глаза, просчитав, что Штирлиц не применит прийти по этому адресу. Надо же иметь такие мозги. Они живут играми, понимаешь? — Здесь игры не было, — убежденно ответил Грегори. Но я должен поспать. Потом я отвечу тебе, продумав все еще раз. Сейчас у меня плохо варит голова. Прости.